Лекция 72. Значение эпохи дворцовых переворотов, отношение правительств после Петра I к его реформе, бессилие этих правительств, крестьянский вопрос, оберпрокурор Анисим Маслов, дворянство и крепостное право, служебные льготы дворянства, учебный ценз и срок службы, Укрепление дворянского землевладения, отмена единонаследия, дворянский заемный банк, указ о беглых, расширение крепостного права, сословная очистка дворянского землевладения, отмена обязательной службы дворянства, третья формация крепостного права, практика права. Значение эпохи При императрице Анне и ее колыбельном преемнике переломилось настроение русского дворянского общества. Известные нам влияния вызвали в нем политическое возбуждение, направили его внимание на непривычные вопросы государственного порядка. Опомнившись от реформы Петра и оглядываясь вокруг себя сколько-нибудь Размышлявшие люди сделали важное открытие, они почувствовали при чересчур обильном законодательстве полное отсутствие закона. Искание законности и было интересом, объединявшим при разладе мнений, боровшиеся в 1730 году стороны. За неумелое увлечение высшего класса политикой Весь народ был наказан Бероновщиной. Испытав при Меньшикове и Долгоруких русское беззаконие, при б е р о н и и и л е в и н в о л ь д а х испробовали беззаконие немецкое. Господство немцев много помогло нравственному объединению русского дворянского общества. Заговорил интерес менее сложный, но способный к более широкому обхвату, чем потребность в законности. Заговорило чувство национальной чести, народной обиды. Притом гордые предками верхи, князья Голицыны, Долгорукие, были сорваны пришельцами. Уцелевшие фамильные люди затаили в себе боярскую кичливость и теснее прижались к шляхетской массе, одворянились. р а з утром секретарь Екатерина о й х р а п о в и ц к и й разговаривал с ней о страхе от бояр во время Елизаветы Петровны. Екатерина отвечала, подстригая ногти: у всех ножей притуплены концы и колоть не могут. Если речь шла о возможной вспышке угасших а в боярских притязаний 1730 года, то при Елизавете они могли ещё тревожить" как беспокойное сновидение, но более полустолетия спустя о них шутливо вспоминали как об устраненной уже неприятности. Иноземная ига рассеяла еще один предрассудок, сдерживавший э, в чтителях преобразователя чувства национального негодования. Иноземцы были при Петре I деятельными агентами реформы. Господство иноземцев смешивали с преобразовательным движением. Национальное правительство отождествляли с реакцией, с поворотом к допетровской старине. Переезд двора в Москву при Петре II — возврат к московской тьме. Так испуганно поняли его иностранцы и русские сторонники реформы. «Не хочу гулять по морю, как дедушка», Эти слова Петра II прозвучали целой программой. Но маленький внук скоро обратит в ничто великие замыслы великого деда, думали иноземцы. Внешняя и внутренняя политика в царствовании Анны и в правлении ее племянницы выяснила, что немецкие мастера умеют расстраивать дело Петра не хуже русских самоучек. Но едва ли не самым успокоительным Средством от политических волнений служило для дворянства законодательное удовлетворение важнейших нужд и желаний, заявленных в шляхетских проектах 1730 года, льготы по службе и землевладению, о которых скоро скажу, манили помещика из полка из столицы в крепостную усадьбу, где на досуге он мог почувствовать всю приятность быть русским и разработать в себе национальное чувство. Так, со смерти Петра Первого русское дворянское общество пережило ряд моментов или настроений. Дело началось замыслом ограничить верховную власть учреждением тесного совета из первостепенной знати. Этот замысел вызвал попытку ввести в ы с ш е е управление конституционное участие более широкого дворянского круга. Когда не удались ни аристократический олигархизм, ни шляхетский конституционализм, От обеих неудач отложился сильно возбужденный дворянский патриотизм, приучавший с о с л о в и е к трезвому взгляду на свое положение в государстве. Лучше самим распоряжаться в отечестве, чем терпеть хозяйничание чужаков. Поворотом от беспокойных и непривычных толков о европейских конституциях к реальным условиям родной страны и общепонятным интересам сословия, завершилось политическое возбуждение, длившееся 17 лет. Оно не прошло бесследно для государственного устройства и общественного порядка. Под его прямым или косвенным влиянием дворянство постепенно становилось в новое служебное и хозяйственное положение. Собственно, эти перемены и важны для истории русского государства и общества 18 века. Политические мечты людей 1730 года были свеяны временем, но политическая роль, какую пришлось сыграть в тогдашних событиях дворянской гвардии, оставила по себе следы, не сглаживавшиеся до половины XIX века. Отношение правительств к реформе Государственное положение дворянства у с т о я л о с ь в тесной связи как с этой ролью, так и с потребностями государства, как их понимали правительства, сменявшиеся по смерти Петра I. Самые тревожные заботы внушало правительство состояние государственного и народного хозяйства. Лихорадочная деятельность Петра до времени прикрывала крайнее истощение сил страны. непосильными тягостями, наложенными на народный труд. Иноземные послы уже за год и больше до смерти Петра догадывались об этом платежном изнурении и писали, что страна не в состоянии ничего больше давать, и что единственным еще способным к растяжению финансовым ресурсам остается деспотическая власть царя, не признающая за подданными право собственности. ближайшие сотрудники петра только после его смерти стали вскрывать печальные следствия безмерной работы какую он задал народному труду зато едва преобразователь закрыл глаза как эти сотрудники заговорили уже не о налоговом изнурении народа а прямо о предстоящей гибели государства генерал прокурор ягужинский спешил подать императрице горячую записку мрачно изобразив положение дел с многолетними неурожаями, множеством умирающих от голода, с разорительным сбором подушной подати, с полным обнищанием народа и массовым бегством в Польшу, на Дон и даже к башкирам. Податель записки заканчивал свою картину общего расстройства таким зловещим предостережением. И ежели далее всего так продолжить, то всякому российского отечества Сыну соболезную рассуждать надлежит, дабы тем так славного государства нерадивым смотрением не допустить в конечную гибель и бедство. Вопросы, возбужденные Ягужинским, подвергались и дальнейшей разработке в новоучрежденном Верховном Тайном Совете. Мнения, высказанные его членами, сведены были в целый программный указ императрицы 9 января 1727 года. Он начинается решительным и печальным заявлением, что сколько ни трудился Петр Великий над устроением духовных и светских дел, однако ничего из этого не вышло, того не учинено, и едва ли не все дела в худом порядке находятся. и скорейшего поправления требуют. Казалось, предпринимали общий пересмотр реформы с целью довершить начатое и исправить недостатки исполненного. Совет обсудил поставленные ему указом на вид вопросы и предложения, и последовал ряд узаконений. Решили облегчить взимание подушной, вывести полки из вечных квартир и расселить подгородными слободами Для удешевления администрации упразднить мануфактур-коллегию, должность рикетмейстера при сенате, некоторые канцелярии и конторы, признанные излишними, а также надворные суды, положив все сборы и расправу на воевод и губернаторов, да им же подчинить и магистраты для лучшего посадских охранения. Темой ограничился пересмотр. В указе 9 января поставлен был один коренной вопрос. Ввиду недоимки, как собирать прямой налог со всех л и р е в и з с к и х душ или с одних работников, с дворов, с т я г а л или, наконец, с земли? По этому вопросу предписано было немедленно составить особую комиссию, из членов Верховного Тайного Совета и Сената с участием лиц из знатного и среднего шляхетства, которое должна была к сентябрю того же 1727 года обсудить и решить это дело. Верховный Тайный Совет в своих замечаниях не вошел в рассмотрение вопроса, предоставив это комиссии, а комиссия ничего не сделала и даже едва ли была собрана. Правительством после Петра было не до коренных вопросов, не до начал и задач реформы. Они едва справлялись и с первыми встречными затруднениями. Дорогие, нововведения Петра обременяли старый бюджет хроническим дефицитом. Возвышение налогов для его покрытия плодило недоимку, взыскание которой усиливало бегство плательщиков. А это, в свою очередь, увеличивала недоборы и поддерживала дефицит. Преобразованные учреждения не умери выйти из этого заколдованного финансового круга, напротив, затрудняли выход, вели дела не лучше, если не хуже старых приказов. В областных управлениях по казенным сборам сенатский ревизор в 1726 году находил вместо прихода расходных книг валявшиеся записки на гнилых лоскутках и открывал Непостижные воровства и похищения казенных денег, за что решился даже повесить копииста и п и ч и к а Подчиненные местные учреждения брали пример справящих, центральных. Долго помнили, как Петр I дорожил казенными деньгами и за копейки давливался по чересчур образному выражению одного солдата в 1744 году. После Петра финансовая отчетность все более падала, даже при Елизавете, так настойчиво заявлявшей о своей верности правилам отца. В 1748 году Сенат с трудом добился от камер коллегии прихода расходной ведомости за 1742 год, но она оказалась не сходной с прежде присланной по некоторым статьям на сумму до миллиона рублей. В 1749 году, чтобы добиться от той же коллегии ведомостей за 1743-1747 годы, Сенат пригрозил ее президенту и членам представить к ним унтер-офицера солдатами и не выпускать их из коллегии, пока не исправятся. При таком ведении хозяйства правительство иногда не знало, сколько у него денег и где они находятся. В 1726 году понадобилось 30 тысяч рублей на кронштадтские постройки. Пошли справки, обшарили разные места, где какие есть деньги, и, наконец, нашли 20 тысяч в камер коллегии. Штат-контора с ведомства расходов к 1748 году накопила недоплат свыше 3 миллионов, а к 1761 году – 8 миллионов, и на все требования отвечала – что за совершенным недостатком государственных доходов уплатить ей неоткуда и не и чего. Губернии, высылку и денег все, конечно, безнадежны, у них и на тамошние расходы не достает. Пособица и дефицита была сама верховная власть. Елизавета лично для себя копила деньги, как бы собираясь бежать из России. и забирала текущие казенные доходы, предоставляя министрам изворачиваться, как умеют. Истощение прямого налога заставляло искать и других, более выносливых финансовых источников. Они нашлись в казенных монополиях соляной и винной. В Елизаветинском сенаторе графе Шувалове воскрес деятельный петровский прибыльщик-вымышленник, финансист. Кодификатор, землеустроитель, военный организатор, откупщик, инженер и артиллерист, изобретатель особой секретной гаубицы, н а д е л а в ш и й чудес в семилетнюю войну, как рассказывали, Шувалов на всякий вопрос находил готовый ответ, на всякое затруднение, особенно ф и н а н с о в ы е имел в кармане обдуманный проект. с целью обеспечить содержание войска шувалов предложил неистощимый способ умножения казенных доходов представляющий единое обращение циркулярное бесконечное эта циркулярная бесконечность достигалась тем что казна могла получать всякую потребную ей сумму возвышая понадобности цену вина и соли так как соль необходима всем даже и не податным людям, а надбавку на вино всякую будут платить моты, не сберегающие своих денег, которые они все равно пропьют на дорогом, как и на дешевом вине. Цены соли в разных местах были очень различны, от трех до п я т и д е с я копеек пут, средняя двадцать одна копейка, и прибыли получалось около семисот п я т и с я тысяч рублей. Накинув на среднюю цену 14 копеек и продавая повсюду по 35 копеек пуд, казна при прежнем потреблении соли, около 7,5 миллионов пудов, увеличивала прибыль еще на миллион слишком. Проект Шувалова был утвержден в 1750 году, а в 1756 году, в начале Семилетней войны, Цену соли подняли до 50 копеек. В переводе на наши деньги фунт соли стоил не меньше 6 копеек, ныне 1 копейка. Соляная прибыль возросла, но далеко не против расчета, потому что казенная продажа соли падала в иные годы больше, чем на миллион пудов. Население или недосаливало, или восполняло недосол корчемной солью, и соляной налог... поощрял либо цингу, либо контрабанду. Избыток соляной прибыли обращался на убавку подушной подати, уменьшая ее на 2-5 копеек с души. В награду за свой проект Шувалов получил 30 тысяч рублей, более 200 тысяч рублей на наши деньги. Повторяя отчасти попытку московских финансистов 1646 года, лекция 51, Мера Шувалова была поворотом от финансовой политики Петра, попыткой возвратить допетровское преобладание косвенного обложения над прямым. Зато вполне в духе политики и преобразователя было усиление кредитного элемента в монетном обращении. В 1757 году, когда, вмешавшись в Семилетнюю войну, правительство увидело полное истощение своих наличных средств, Всегда ко всему, и на все готовый Шувалов предложил н а ч е к а н и т столько мелкой медной монеты весом вдвое легче ходячей, что казна выгадывала на этой операции 3,5 миллиона рублей, а подданных проект утешал тем, что новую монету возить будет вдвое легче. Но в с ф е р е государственного строения, на к о т о р ы й Петр I положил наиболее забот, Правительство после него не удержалось на высоте поставленных им задач. Действовавшая под председательством Остермана комиссия о коммерции боролась с откупами и казенными монополиями, старалась расширить вольную торговлю, упорядочить ввоз и вывоз, поддержать вексельный курс, составила вексельный устав, но не могла сделать много. Русские купцы сами мало вывозили за границу, и вывозная торговля оставалась в руках иноземцев, которые и теперь, как при Петре, по выражению одного иноземца же, точно комары сосали кровь из русского народа и потом улетали в чужие края. Как старался Петр одеть свое войско в русское сукно? Назначал для того суконным фабрикам крайние сроки. И, однако, много лет после него не могли обойтись без английского или прусского мундирного сукна, платя за него сотни тысяч рублей. Тяжким временем ложились на торговлю унаследованные от Старой Руси и поддержанные при Петре таможенные пошлины и разные мелочные сборы числом до семнадцати с бесчисленными придирками и злоупотреблениями от сборщиков. Тот же Шувалов в 1753 году предложил упразднить внутренние таможни со всеми пошлинами и сборами, увеличив взамен того пошлину с цены ввоза и вывоза, около 9 миллионов рублей, именно вместо прежней пятикопеечной пошлины, положив по 13 копеек на рубль стоимости ввозных и вывозных товаров. Казна таким образом перекладывала свой доход с одного источника на другой без убытка и даже по вычислениям Шувалова с прибылью для себя более чем в 250 тысяч рублей. Эта мера отвечала правилу Петра, к о т о р ы й впрочем, ему плохо удавалось чинить прибыль казне без отягощения народного. Главным предметом вывоза служило русское сырье, и м е в ш и й почти монопольный характер товара. только из России и вывозимого. Переработка его в ценный фабрикат делала нечувствительной надбавку вывозной пошлины, не сокращая вывоза, а русский поставщик или производитель освобождался от тягостных налогов, ничего не теряя на спросе. Значит, возвышенная вывозная пошлина наибольшей долей своей тяжести падала на заграничного потребителя, а ввозная на казну и богатые классы главных заказчиков ввозных товаров. Это была самая удачная и едва ли не единственная удачная финансовая мера на протяжении шести царствований после Петра. Но при видимом благоговении к памяти преобразователя его преемницы не умели удержать на Полтавской и Гангутской высоте военное дело. Современники, как и документы того времени, говорят о расстройстве армии после Петра, о плохом корпусе офицеров, об упадке военной техники, строевой, артиллерийской, инженерной, о весьма мизерном и, к сожалению, достойном состоянии полков, когда носил фельдмаршал Лесси о массовом бегстве солдат из полков и крестьян за границу от прикручены. Только семилетняя война подтянула расстроившиеся в о й с к о став для него такой же дорого оплаченной школой, какой была Северная война. Еще печальнее участь постигший флот. Он все время оставался в крайнем пренебрежении. Запас опытных морских офицеров и матросов, собранных Петром, истощался, не обновляясь. И убыль пополняли пехотными солдатами. Десятка тривоенных кораблей украшали собой гавани. готовясь к смотрам, и ни на что больше непригодные. Из них едва десяток мог выйти в открытое море. В начале царствования Анны флота считали погибающим. В шведскую к о м п а н и ю 1741 года ни один корабль не мог выйти из гавани, а в 1742 году кое-как снаряженная эскадра не отважилась напасть на шведский флот, хотя числом кораблей была... сильнее его. Правительственное бессилие. Так действовали правительство после Петра. Они не ставили себе общего вопроса, что делать с реформой Петра, продолжать ли е е или упразднить. Не отрицая её, они не были в состоянии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 числившийся с 1724 по 1747 год, всенародно объявлял, что империя пришла в такое благополучное состояние, в каком никогда еще доселе не бывало, ибо в доходах и в населении едва не пятая часть прежнее состояние превосходит. А указ 16 августа 1760 года говорит уже о, достойном сожаления состоянии многих дел в государстве. И делая сенату жестокий выговор за непорядки и беззакония внутренних врагов, поясняет, что эти внутренние враги, с которыми обязаны бороться с суд и управление, прежде всего сами, судьи и управители. Сердитый и цветистый тягучий указ, внушавший сенаторам как высшим судьям,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 Прибавим, а не естественными. Крестьянский вопрос. Дельцы, вдумывавшиеся в положение государства, останавливали тревожное внимание на крестьянстве. а Точа с по смерти Петра, прежде других, заговорил о бедственном положении крестьян нетерпеливый генерал-прокурор Сената Ягужинский. Потом в Верховном Тайном Совете пошли оживленные толки о необходимости облегчить это положение. Бедное крестьянство стало ходячим правительственным выражением. Заботили, собственно, не сами крестьяне, а их побеги, отнимавшие у правительства рекрутов и податных плательщиков. Бежали не только отдельными дворами, но и целыми деревнями. Из некоторых имений убегали все без остатка. С 1719 по 1727 год числилось беглых почти 200 тысяч. Официальная цифра, обычно отстававшая от действительности. Самая область бегства широко раздвигалась. Прежде крепостные бегали от одного помещика к другому, а теперь повалили на Дон, на Урал и в дальние сибирские города к Башкирам, в раскол даже за рубеж в Польшу и Молдавию. В Верховном Тайном Совете при Екатерине I рассуждали, что если так пойдет дело, то до того дойдет, что взять будет не с кого ни подать, ни р е к р у т о в А в записке Меньшикова и других сановников высказывалась непререкаемая истина, что если без армии государству стоять невозможно, то и о крестьянах надо бы иметь попечение, потому что солдат с крестьянином связан, как душа с телом, и если крестьянина не будет — т о не будет и солдата. Для предупреждения побегов сбавляли подушную, слагали недоимки, беглых возвращали на старые места сначала просто, а потом с телесным наказанием. Но и тут беда. Возвращенные беглецы бежали вновь с новыми товарищами, которых подговаривали рассказами о привольном житье в бегах, в степи или в Польше. К побегам присоединились мелкие крестьянские бунты, вызванные произволом владельцев и их управляющих. Царствование Елизаветы было полно местными бесшумными возмущениями крестьян, особенно монастырских. Посылались усмирительные команды, которые били мятежников или были ими биваемы, е смотря по тому, чья брала. Это были пробные мелкие вспышки. лет через двадцать-тридцать слившийся в Пугачевский пожар. Бесплодность полицейских мер обнаруживала всегдашний прием плохих правительств, пресекая следствие зла усиливать его причины. Более привычные к размышлению правители углублялись в корень зла. Тогда в сознании правящих сфер стала пробиваться мысль, что п о д о т н о й народ не просто живой инвентарь государственного хозяйства, но желает быть правомерным и правоспособным членом государственного союза, нуждающимся в справедливом определении своих прав и обязанностей перед государством. Еще Пасашков считал к р е п о с т н ы х государственными крестьянами, отданными помещикам только во временное владение, и настаивал на законодательной нормировке их отношений к владельцам. В народе помыслы о воле, о законном обеспечении прав бродили уже при Петре I, возбуждаемой общественной переборкой, какую производила реформа. От этого времени дошла челобитная о свободстве, будто бы поданная Петру боярскими людьми на князей и бояр, у которых они яко в Содоме и Гаморе мучатся. А в Верховном Тайном Совете на другой год, по смерти Петра, шли толки, не допустить ли вольную торговлю, так как и купечество воли требует. Фискальными нуждами и новыми прокрадывавшимися наверх понятиями внушена была попытка дать новую постановку крестьянскому вопросу, точнее вопросу о крепостном праве. Объясняя в своем проекте 1753 года вред внутренних таможен для крестьянства и купечества, граф Шувалов прибавлял, что главная государственная сила состоит в народе, положенном в подушный оклад. Это значило заявить, что неподатные классы дворянства и духовенства не главные силы государства, и Сенат с похвалою принял, а верховная власть одобрила проект с таким заявлением значит вверху и внизу крестьянский вопрос готов был встать на социально политическую почву становился задачей правомерного устроения общества анисим маслов еще раньше шувалова та же мысль о податном народе разрабатывалась в практические положения в юридические нормы анисимом мавым Одним из тех государственных дельцов, какие появляются и в темные времена народной жизни, помогая своим появлением мириться не с этими временами, а со страной, которая их допускает в своей жизни. Как оверпрокурор сената Маслов в рапортах императрицы Анни и Берону неумолимо о б л и ч а л недобросовестность и бездельничество сильных правителей и самих сенаторов, а, получив тяжелое и противное поручение выбирать многомиллионные податные недоимки, немолчно твердил о бедственном положении крестьян. Нравственному действию его нелицеприятной и мужественной настойчивости подчинялись даже такие нравственные сухари, как императрица и ее фаворит, и Маслов провел в 1734 году строгое предписание кабинет министрам составить учреждение для помещиков. в каком бы состоянии они деревни свои содержать могли, и в нужный случай им всякое вспоможение чинили. Но не рассчитывая на поворотливость кабинета, Маслов поспешил сам составить и подать Анне, недавно найденный в архиве проект жестокого указа, который, ставя накопление подушной недоимки в вину бессовестным помещикам, отягощавшим своих крестьян излишними работами и оброками, предписывал сенату прилежно обсудить способ бездоимочного и неотяготительного сбора подушной и установить меру крестьянских оброков и работ на господ грозя сенату строгим взысканием если он не учинит вскоре такого полезноного учреждения бойко поставлен был жгучий вопрос о законодательной нормировке крепостного права и для обсуждения дела сенат уверенно было призвать из воинских и гражданских чинов, сколько персон заблагорассудится. Словно Маслов читал по Сашкова, предлагавшего Петру нечто подобное. Лекция 63. Шлихетские проекты 1730 года предусмотрительно обходили этот вопрос, ограничиваясь пожеланием возможного облегчения крестьянских податей. Сенат превратился в конспиративную квартиру, совещался, высылал секретарей, как бы угомонить уже слегшего в постель по болезни б е с п о к о е н н о г о оберпрокурора и вздохнул свободно, когда в 1735 году Маслова не стало. На проекте заготовленного им указа сохранилась помета секретаря императрицы «Обождать». Дело кануло в воду на сто слишком лет. Я задержал на Маслове ваше внимание, ибо он, родоначальник с п е р а н с к и х м и л ю т и н а х и других государственных дельцов, мощный и ч е л о в е к о л ю б и в о й мыслью, поработавших над разрешением крепостного вопроса. Дворянство и крепостное право Проект Маслова был брошен, потому что з а к о н о д а т е л ь с т в у уже вступило на путь к другому решению крестьянского вопроса. Правительство искало не юридической установки крепостных отношений, а способа бездоимочного подушного сбора. Введенный при расквартировании полков варварский порядок этого сбора комиссарами от земли с полковыми командами, способен был только разорить и разогнать крестьян, и тем увеличить недоимку. При Екатерине I видели мы решено было отстранить отделы военной команды и положить сбор на воевод. При этом высказывалось мнение, что брать подушную следует не прямо с крестьян, а оплатить самим помещикам. Но дело не пошло лучше. Воеводы со своими хищными и приказными стоили военных команд. При Анне в 1730 году воротились было к Петровскому военному порядку. Наконец, в новом регламенте камерколлегии 23 июня 1731 года Выбрав из прежних неудачных опытов наиболее сподручное, установили упрощенный порядок сбора. Выборных от уездного дворянства земских комиссаров положено было упразднить, подать собирать по полугодиям самим помещикам или их управляющим, заранее до полугодового срока и в срок, не дожидаясь повестки, отвозить к воеводе. Кто не платил в срок, в его деревне назначалась э к з е к у ц и о н н а я команда от полка. в дистрикте которого находился неисправный плательщик, и она правила недоимку на самом помещике или его управляющем. Ответственный плательщик стал и обязательным сборщиком. Этот сбор лег на помещиков новым правительственным поручением в прибавку к прежнему, к в о т ч и н н о м у суду, к полицейскому надзору за своими к р е п о с т н ы м и к ответственности за их податную исправность и к ходатайству за них в судных делах с посторонними. В лице помещика теперь совмещались и становой пристав, и земский начальник, и, как бы сказать, крепостной с т р я п ч и й Это поручение не увеличивало прав крепостного владения как гражданского института, а только осложняло распорядительную власть владельца. Расширяло пространство его произвола, как полицейского агента. За обязанностью податного сбора вскоре последовала другая, сама собою из нее вытекавшая. В те годы часто были неурожай. Особенно злополучен был 1733 год. К концу его крестьяне толпами наводнили города, прося милостыни. В апреле 1734 года издан был указ, обязывавший помещиков кормить своих крестьян в неурожайные годы, сужать их семенами, чтобы земля в пусте не лежала. Дополнительный указ того же года грозил за нарушение апрельского закона жестоким истязанием и конечным разорением. Доверив помещикам эксплуатацию такого важного финансового источника, как подушная подать, необходимо было оградить его от истощения эксплуататорами. Служебные льготы дворянства. Так, крестьянский вопрос, столь живо возбужденный, сворочен был социально-политического пути, малодоступного разумению правительственной толпы, на путь фискально-полицейский, который привел к важным переменам в положении не крестьянства, я н с т в в а а д о р Это случилось потому, что именно на этом вопросе нужды казны дружно встретились со стремлениями дворянства. Казна искала себе надежных местных орудий. Полковники с военными командами и губернаторы с воеводами оказались никуда не годными пособниками казенного интереса. Мысль сделать помещика таким пособником и выразилась. в возложении на него обязанности собирать подушную подать со своих крепостных и сужать их хлебом в неурожайные годы, то есть быть их хозяйственным попечителем. Различные обстоятельства содействовали этому повороту сословия к сельскохозяйственным и полицейским занятиям. Для Петра важно было значение дворянства как орудия управления, еще более как военнослужилого класса, который давал офицерский запас. составлял обученные кадры и команду для регулярных полков. Хозяйственное положение дворянства занимало преобразователей только по связи его с военно-служебной годностью сословия. Военная служба дворянства стала менее нужна правительству благодаря затишью, наступившему в Западной Европе и в России после войн за испанское наследство и Северной. Зато в глазах правительства росло значение дворянства как землевладельческого класса, по мере того, как недоимки и побеги, вскрывая податное изнеможение и беззащитность крестьянства, усиливали потребность в попечительном сельском управлении. Тогда еще господствовал взгляд на помещика как на естественного покровителя своих крепостных, но для этого надо б н о было сделать его полным хозяином, своей деревне и снять с него другие обязанности. Потому в законодательстве после Петра I идут в перемешку два ряда мер. Одни укрепляют дворянское землевладение, другие облегчают обязательную службу дворянства. При непрерывном служебном отсутствии помещиков, их крепостные оставались в полном распоряжении воевод и приказчиков. В 1727 году разрешено было две трети офицеров и рядовых из дворян отпускать на побывку по домам без жалования, чтобы они могли привести в порядок свои деревни и, разумеется, защитить их от разных волков. Дворянство, как видно из его проектов 1730 года, весьма отяготилось своей бессрочной службой, притом соединенной с обязанностью начинать ее рядовыми солдатами или матросами. В 1731 году учрежден был шляхетский кадетский корпус на 200, а потом на 360 интернов, откуда поступали на службу, смотря по успехам прямо в офицерские или соответственные гражданские чины, а указ 31 декабря 1736 года ограничил срок обязательной дворянской службы 25 годами, предоставив отцам из двоих или более сыновей, одного удерживать дома для хозяйства, не отдавая в службу. Так в шляхетстве рядом с военными и гражданскими служаками возник третий, специальный класс, не служащих дворян, хозяев. Впрочем, и обязанные с л у ж б ы начиная ее по закону с 20 лет, могли выходить в отставку еще вполне годными хозяевами. Тяга в деревню была так сильна, что по окончании Турецкой войны 1739 год выслужившие срок дворяне бросились с просьбами об отставке во множестве, грозившим опустошить офицерский комплект полков. Пришлось так истолковать закон 1736 года, чтобы толкование отменяло его. Укрепление дворянского землевладения. Отмена единонаследия. Вместе с досугом для сельскохозяйственных занятий, какой давали дворянству служебные льготы, помещик привозил в свои деревни более твердый взгляд на свое юридическое к ним отношение. На указ о единонаследии, видели мы лекция 62-я, дворянство взглянуло как на пожалование поместья в наследственную собственность владельцев и только тяготилось навязанным ему стеснительным порядком наследования. Исполняя желание шляхетства 1830 года, императрица Анна отменила этот порядок и дала законное основание притязательному дворянскому толкованию указа 1714 года. Этот указ не принес добрых плодов, каких ожидал законодатель, но породил множество затруднений и внес в дворянские семейства страшные раздоры, доходившие до отцеубийств. Сословие старалось обходить его всякими способами, которые, впрочем, только расстраивали дворянские хозяйства. Скудные денежными капиталами и желая обеспечить обделяемых сыновей и дочерей Отцы при жизни продавали части своих имений, писали на себя в завещаниях мнимые долги, падавшие на единонаследников, которые для уплаты их продавали в чужой род части отцовских имений. Или, тонко толкуя законы и принимая хлеб и скот за д в и ж и м о с т ь завещатель отказывал имение одному сыну, а инвентарь делил между остальными детьми. Единонаследник не знал, что делать с землей без инвентаря, а его братья и сестры не знали, куда девать инвентарь без земли. По докладу Сената о неудобствах единонаследия, указ 17 марта 1731 года отменил этот порядок, повелевая как поместье, так и в о т ч и н ы именовать одинаково «недвижимое имение в о т ч и н а и «делить такую недвижимость между детьми по уложению всем равно». Так огромный запас населенных государственных земель, какими были поместья, окончательно и безмезно д отчуждался в частное владение, а помещик, прежде являвшийся в свое поместье редким гостем, теперь стал чувствовать себя там полным хозяином, получив значение вотчинника. Заемный банк. Но при первом же приступе к поправлению запущенного заглазного хозяйства, помещик наталкивался на кучу затруднений в недостатке оборотного капитала, в бесконечных тяжбах о межах, земельных захватах и беглых, в юридической н е у р я д и ц е крепостных отношений, а больше всего в собственном невежестве. Законодательство подавало помещику-хозяину руку помощи как умело. При дороговизне частного кредита, доходившей до 20%, По указу 7 мая 1753 года открыт был в 1754 году государственный дворянский банк с основным капиталом в 750 тысяч рублей, около 5 миллионов на наши деньги, из шуваловской винной прибыли. Помещик мог брать под залог недвижимого имения единовременную суду до 10 тысяч рублей из 6% с уплатой в 3 года. Генеральное межевание С целью упорядочить дворянское землевладение, да нельзя запутанное разновременными законами и неразумной практикой, предпринято было генеральное межевание по межевой инструкции 13 мая 1754 года с межевыми экспедициями из штаб и обер-офицеров, и геодезистов со строгими правилами о п р о в е р к е прав владения и э, владенных крепостей, об уничтожении через полосицы, о раздельном размежевании совместных дач и т.п. о м у о о д б Но межевание, начатое с московской губернии, раздразнило дворянский муравейник, возбудило ожесточенное противодействие владельцев, вызвало между ними бесчисленные тяжбы. и, наконец, было приостановлено. Указ о беглах Страшно расстраивали п о м е щ и ч ь е как и государственное хозяйство, крестьянские побеги. Это был бич, которым правительство и землевладельцы наказывали самих себя за произвол и неразумие. Судебные места были завалены исками о б е г л ы х их архивы указами о побегах. Сенат не умел... или не позаботился выработать удобного порядка судопроизводства по этим делам. Старое уложение предписывало искать и выдавать беглых по песцовым и переписным книгам 1620-1640 годов. В деревне Коломенского уезда песцовая книга 1627 года записала беглеца Сидорова. Сто лет спустя сыщик, владельца этой деревни, излавливал где-то в Воронежской степи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 В 1754 году по настоянию императрицы Сенат наконец постановил выдавать беглых по сказкам первой ревизии, не восходя дальше 1719 года. Разорению рядового дворянства от крестьянских побегов особенно п о м о г а л о его с т а р ш а е братья знать, о т н и м а в ш а е и у к р ы в а в ш а е в своих деревнях его крестьян. При Петре 1 она ещё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 После Петра в е л ь м о ж н а я пристанодержательство стало смелее. Расширение крепостного права Упорядочивая и укрепляя дворянское землевладение и душевладение, законодательство расширяло и самое крепостное право. Впрочем, здесь закон только освещал практику, давая мало новых норм. а практику паутиной ткал помещик, как п о д о т н о й сборщик и опекун крестьянского хозяйства. Судебно-полицейская власть помещика обогатилась указом 6 мая 1736 года, предоставившим ему определять меру наказания крепостному за побег, указом 2 мая 1758 года, обязывавшим, точнее, уполномочивавшим помещика наблюдать за поведением своих крепостных. Наконец, указом 13 декабря 1760 года оправе помещиков ссылать крепостных в Сибирь на поселение с зачетом их за рекрутов, а потом, по указу 1765 года, даже в каторжную работу за продерзостное состояние. Вместе с тем закон все более обезличивал крепостного, стирая с него последние признаки правоспособного лица. Помещик торговал им как живым товаром, не только продавая его без земли, людям, всякого звания, в рекруты, но и отрывая от семьи. Закрыт был единственный законный выход из неволи добровольной записью в солдаты. Крестьянин не мог... обязываться векселями и вступать в поручительство. Наконец, в начале царствования Екатерины II крепостные потеряли право жаловаться на господ. Помещики вместе с таким строителем общества, каким был Сенат, могли считать все эти важные права и преимущества сословными дворянскими привилегиями и пользоваться ими в этом смысле. но юридическая норма, поступая из законодательной мастерской в житейский оборот, получает от него особый жизненный смысл, часто независимый от мысли законодателя и им непредусмотренный. Такой непослушной толкованию переработкой закона жизнь обороняется от самоуверенной опеки недальновидной власти. На деле эти сословные привилегии б ы л и Правительственными полномочиями, даже не связанными с правом земельной собственности, потому что они возлагались и на управителей дворцовых и казенных крестьян, и самое право дворянской собственности поглощалось этими полномочиями, притворяясь из института гражданского права в государственное учреждение. Это превращение сказывалось в том, что крепостным правом правительство подметало сорные классы общества, так указами 1729 и 1752 годов велено было беглых, бродяг и безместных церковников отдавать в крепостную зависимость помещикам, которые согласятся платить за них подушную подать. Расширяя крепостное право до полномочий полицейской власти, законодательство подошло к мысли, потом им покинутой, о необходимости обеспечить правильное пользование столь широким правом. Такого обеспечения оно искало в обязательном образовании. Отсюда настойчивость, с какой т р е б о в а л о с ь от дворянства обучение, в этой повинности не допускалось послаблений. в о с т у п л е н и е в кадетский корпус не было обязательно, да он и не мог принять всех дворянских подростков. Для не попавших в него указ 1737 года установил порядок отбывания учебной повинности. Недоросли от семи лет являлись для записи геральдмейстеру или губернатором, причем их определяли в начальные школы бедных с жалованием, какое получали школьники из солдатских детей. Взятым для домашнего обучения предстояли еще три учебные явки по достижении 12, 16 и 20 лет, когда их последовательно испытывали в чтении и письме, потом в законе Божием, арифметике и геометрии, наконец, в фортификации, географии и истории. После того их определили в службу с правом на более или менее быстрое производство вчины, смотря по успехам в науках. не выдержавших второго экзамена, отдавали в матросы без выслуги. Двум первым испытаниям подвергались и недоросли, которых отцы оставляли дома для хозяйства. Указ говорит о необходимости для сельского хозяина знать арифметику и геометрию, и не ждет никакой пользы в домашней экономии от того, кто никакого родения не показал в изучении таких нетрудных их. полезных наук. Монополизация крепостного права В XVII веке право владеть землей и крепостными принадлежало всем служилым людям по Отечеству, без различия чинов. Роспись служилых фамилий, составленной по отмене местничества, так называемая «бархатная книга», у с с т а н о в и л а фамильный состав наследственно-служилого сословия, получившего при Петре звание дворянства и облеченного правом личного землевладения скрепостными людьми. Прекращение поместного верстания, выслуга потомственного дворянства оберофицерским чином, смешение поместий с водчинами, как и смешение холопства с крепостным крестьянством, появление фабричных и заводских крестьян и другие меры сословного законодательства Петра спутали у с т а н о в и в ш и е с я понятие как о составе дворянства, так и о пространстве права личного населенного землевладения. Между тем, важные правительственные полномочия, принимаемые за сословные заманчивые привилегии, возбуждали потребность в точном определении этого состава и пространства. Но законодательство не выработало твердых норм по этому предмету, то хотела видеть в крепостном праве фискальное средство, то сословную привилегию. В 1739 году оно запретило приобретать крепостных людям, у которых не было деревень, а в ревизской инструкции 1743 года разрешило писать крепостных за солдатами и приказными из-за платежа подушной. Накоплялись разноречивые указы. а сенат еще более запутывал дело произвольными их толкованиями и неумелыми применениями. Так одни указы позволяли посадским владеть дворовыми, другие запрещали. Некоторые такие владельцы сами просили отобрать у них дворовых, затрудняясь платить за них подушную. Но сенат, ссылаясь на дозволительные указы, отказал в просьбе, превратил дозволение в приказание, право в повинность. В шляхетских проектах 1730 года заходила речь о необходимости составить новую роспись, своего рода канон подлинного шляхетства, установив точные признаки принадлежности к сословию и условия приобщения к его правам. Три разряда лиц недворянского звания в большей или меньшей мере и с неодинаковой законностью пользовались правами душевого и земельного владения. первое Несвободные боярские люди и архиерейские, и монастырские слуги. Второе. Свободные люди, положенные в подушный оклад, купцы посадские казенные крестьяне, к которым причислены были и однодворцы, полудворяне и полукрестьяне. Третье. Служилые люди, не дослужившиеся до обер офицерского чина и впоследствии получившие звание личных дворян. Целым рядом указов 1730, 1740, 1758 годов, также межевой инструкции 1754 года, все эти разряды один за другим лишены были права приобретать населенные земли и крепостных без земли, а земли, уже приобретенные, обязаны были продать в назначенный срок. Таким образом, потомственное дворянство было юридически отделено от классов, с ним соприкасавшихся или разделявших его преимущества, и монополизировало в своей среде крепостное, душевое и земельное владение. С целью упрочить это обособление и эту монополию, в 1761 году велено было составить новую родословную книгу. При внесении в дворянские списки требовались доказательства права на дворянство. Так заботливо охраняло законодательство генеалогическую чистоту сословия. Но эта забота не вносила в дворянство ни генеалогической, ни нравственной цельности. Дворянство старинное, родовое, свысока и косо смотрело на новое, жалованное и выслуженное. Закон поддерживал разлад свободных братьев, б л а г о п р и я т с т в у я старшему. Межевая инструкция 1754 года указывает писать земли выслужившихся дворян за их детьми, родившимися в обер-офицерских рангах. Но указ 1760 года предписывает не дворян, производимых в обер-офицерские чины по статской службе, с действительно военнослужащими в дворянстве, не считать. и деревень им за собою не иметь. Этот указ объясняется последующим законодательством, которое повышало чин, дающий право на дворянство, по статской службе сравнительно с военной. Не дворяне старались втереться в благородное сословие преимущественно путем статской службы, более легкой и доходной. Манифест о вольности дворянства Так, на протяжении 30 лет, 1730-1860 г о д ы потомственное дворянство приобрело ряд выгод и преимуществ по душевому и земельному владению. Именно, первое, укрепление недвижимых имуществ на водчином праве со свободным ими распоряжением. Второе, сословную монополию крепостного права. Третье, расширение судебно-полицейской власти помещика над крепостными до... тягчайших уголовных наказаний, четвертое, право безземельной продажи крепостных, не исключая крестьян, пятое, упрощенный порядок сыска беглых, шестое, дешевый государственный кредит под залог недвижимых имуществ. Все эти преимущества сводились к резкому юридическому обособлению и нравственному отчуждению потомственного дворянства от прочих классов общества. В то же время постепенно облегчалась служебная повинность дворянства дарованием права поступать в военную службу прямо офицерами по образовательному цензу и установлением срока обязательной службы. Эти имущественные права и служебные льготы были увенчаны освобождением дворянства от обязательной службы. В патриотическое царствование Елизаветы около престола стояли русские люди потомственно дворянского и казачьего происхождения, которые не разделяли боярских замыслов 1730 года, но ревниво оберегали интересы сословия, в котором родились или приютились, как приемуши. В кругу этих людей росла зачавшаяся в испуганной дворянским холопством голове князя Голицына мысль об окончательном освобождении дворянства от обязательной службы. Вращаясь в кругу этих людей, племянник Елизаветы, Галштинский принц, назначенный ею в наследнике престола, мог усвоить себе эту патриотическую идею еще при жизни тетки. По в с т у п л е н и и его на престол под именем Петра III, люди этого кружка, Роман Воронцов, отец его, фаворитки и другие националы-либералы, не м о л ч о вытверживали ему, по выражению современника, об освобождении дворян от службы. Это желание было исполнено манифестом 18 февраля 1762 года о пожаловании всему российскому благородному дворянству вольности и свободы. Вот содержание этого семинарски напыщенного и канцелярски безграмотного акта. Все дворяне, состоящие на какой-либо службе, могут ее продолжать, сколь долго пожелают. Только военные не могут просить об отставке во время кампании или за три месяца до нее. Неслужащий дворянин может отъехать в другие европейские государства, даже поступить на службу к другим европейским государям и по возвращении в Отечество быть принят с выслуженным за границей чином. Только когда нужда востребует всякий, обязан по призыву правительства немедленно возвратиться из-за границы. Сохранялось право власти призывать дворян на службу, когда особливая надобность востребует. Не была снята и учебная повинность. Дворянам предоставлялось обучать своих детей в русских школах или в других европейских державах, или же дома со строгим подтверждением, чтобы никто... не дерзал без учения пристойных благородному дворянству наук детей своих воспитывать под тяжким нашим гневом. Манифест давал сословию косвенное, но суровое побуждение к службе, выражая надежду, что дворянство, не укрываясь от службы, будет честно ее продолжать, дворян, нигде не служивших, и детей своих на пользу Отечества ничему не обучивших, Манифест повелевал всем истинным сынам Отечества яко нерадивых о добре общим презирать и у н и ч т о ж а т ь ко двору не принимать и в публичных собраниях не терпеть. Нетрудно понять основную мысль манифеста. Повинность, требуемую законом, он хотел превратить в требование государственной благопристойности, общественной совести, неисполнение которого наказуется общественным мнением. Но по логическому развитию этой мысли в манифесте выходит, что он предоставлял дворянину право быть бесчестным человеком, только с некоторыми придворными общественными лишениями. Снимая с о с л о в и я вековую повинность, спутавшуюся с целым миром разнообразных интересов, манифест не давал никаких обдуманных практических указаний о порядке его исполнения и о последствиях из него вытекающих. Легко понять, как встретило сословие эту новую милость. Современник Болотов в своих любопытнейших записках замечает. Не могу изобразить, какое неописанное удовольствие произвела сия бумажка в сердцах всех дворян нашего любезного Отечества. Все почти вспрыгались от радости, и благодаря государя благословляли ту минуту, в которую ему угодно было подписать сей указ. Один из поэтов того времени, дворянин Ржевский, написал по этому случаю оду, в которой говорил про императора, что он России вольность дал и дал ей благоденство. Третье крепостное право Манифест 18 февраля, снимая с дворянства обязательную службу, Ни слова не говорит о дворянском крепостном праве, вытекшем из нее, как из своего источника. По требованию исторической логики или общественной справедливости, на другой день, 19 февраля, должна была бы последовать отмена крепостного права. Она и последовала на другой день, только спустя 99 лет. Такой законодательной а н о м а л и и завершился юридически несообразный процесс в государственном положении дворянства. По мере облегчения служебных обязанностей сословия расширялись его владельческие права, на этих обязанностях основанные. Закон вводил крепостное право в третью фазу его развития, подготавлявшуюся с первой ревизии. Личное договорное обязательство крестьянина по соглашению с землевладельцем до уложения, в эпоху уложения, п р е в р а щ е н н о е в потомственную государственную повинность крестьян – на частновладельческой земле для поддержания служебной годности и военнослужилого класса, крепостная неволя с отменой обязательной службы дворянства, получила формацию, т р у д н о п о д а ю щ у ю с я правовому определению. Она утратила свое политическое оправдание, стала следствием, лишившимся своей причины, фактом, отработанным историей. В этой фазе права... крепостная неволя получила довольно запутанный юридический и хозяйственный состав. Вместе с другими податными классами крепостные платили государству в виде подушной податки контрибуцию на содержание войска. Гораздо большая часть крепостного труда в виде денежного оброка, барщины и натуральных поборов шла в пользу владельцев. Эта часть слагалась из двух только мысленно различимых долей. Первая. Из арендной платы за земельный надел, которую крестьянин платил бы, если бы и не был крепостным, и за хозяйственную подмогу, и второе, из контрибуционного специального крепостного налога на содержание владельца, обязанного службой, т р е б о в а в ш и й особых расходов. Судебно-полицейские полномочия служили помещику вспомогательными средствами для исправного исполнения обязанностей, возложенных на него еще до отмены обязательной службы, именно сбора скрепостных подушной подати и хозяйственной им подмоги в случае неурожая. Даруя в о л ь н о с т и дворянству, перенося дело с военно-политической на фискально-полицейскую почву, государство и дворянство поделили между собой крепостного Государство уступало сословию свои права на личность и труд крепостного за обязательство платить за него подушную подать и опекать его хозяйство, насколько это нужно было для поддержания производительности земли как финансового источника, дабы земля праздно не лежала, по выражению указа 1734 года. Такие же права и поручения даны были управляющим дворцовых и церковных крепостных крестьян. Таким образом, около 4900 тысяч крепостных, составлявших не менее 73% всего податного населения по второй ревизии 1740-х годов, отдано было в хозяйственное и судебно-полицейское распоряжение частных лиц и учреждений из-за ежегодного платежа 3425 тысяч рублей. Независимо от возможных юридических определений, на практике такая фискальная операция очень походила на сословный наследственный откуп с превращением личности и труда крепостного человека в доходную регалию. Потому у крепостное право этого третьего образования можно назвать откупным или фискально-полицейским, в отличие от двух предшествовавших – лично договорного и наследственного военнослужилого. Церковные земли с крестьянами вскоре были… секуляризованы. Характер третьего крепостного права вполне ярко обнаружился на помещичьих землях, на которых по второй ревизии числилось до 3,5 миллионов крепостных душ, что составляло более половины, именно 54% сельского населения империи. В этом п р а в е е щ е м е н ь ш е правомерности, чем в прежних. Закон и практика, то есть попустительство властей, с т е р л и и те слабые обеспечения личности и труда крепостного. какие пощадило уложения и прибавили новые злоупотребления к п р е ж н и м у Произвольные перемещения крестьян, пожалования населенных имений даже по выбору жалуемых, массовое закрепощение из подушного оклада непристроенных людей, бродяг, безместных церковников и т.п., о м у о о д б н Смешение крестьянской пашни с барской в первую ревизию, переложившую налог с земли на души, чем б ы л о крайне затруднена, нормировка земельного наделения крестьян и их повинностей. Напротив, облегчено обезземеление крестьян посредством расширения барской запашки. Наконец, допущение безземельной продажи крестьян в розницу в с е это давало совершенно привратное направление к крепостному вопросу. В 17 веке землевладельцы стремились сажать дворовых людей на пашню в крестьяне, мешая виды неволи. Первая ревизия закрепила это смешение, зачислив всех неподатных холопов в подушный оклад наравне с крестьянами. Пользуясь этим смешением, рассчитанным на усиление, а не на о с в б о ж е н и е народного труда, После Петра правительство и дворянство стали превращать крепостное крестьянство в податное д холопство. Образовался худший вид крепостной неволи, какой знала Европа. Прикрепление не к земле, как было на Западе, даже не к состоянию, как было у нас в эпоху уложения, а к лицу владельца, то есть к чистому произволу. Так в то время, когда наше крепостное право лишилось исторического оправдания, В это именно время у нас началось усиленное его укрепление. Оно шло с обеих сторон, правительственной и дворянской. Правительство, прежде взыскательное к дворянам, как обязанным своим слугам, теперь старалось щадить их, как своих вольных агентов, командированных в их же деревне для поддержания порядка. Одно сопоставление вскрывает перелом в дворянских понятиях с о в е р ш и в ш и й с я на протяжении 70-80 лет. В п р а в л е н и е царевны Софьи князь Голицын находил возможным освободить крестьян законным путем с уступкой им обрабатываемых ими земель. Родич его, князь Голицын, приятель Вольтера, задумал подать первый пример к освобождению крестьян с дарованием им собственности. Свобода мыслящего князя поняли, как будто он настаивал на уступке крестьянам земель, которые они обрабатывали. В 1770 году князь обидчиво писал в свое оправдание, что подобная нелепость никогда не приходила ему в голову. Земли принадлежат нам, было бы вопиющей несправедливостью отнять их у нас. Под дарованием собственности крестьянам Он разумел только личное их освобождение, то есть собственность их на свою личность, право на д в и ж и м о с т ь и дозволение приобретать землю тем, кто может. Очевидно, указ 1731 года, пожаловавший бывшие поместья в о т ч и н ы изменил взгляд помещиков на свои земли, а манифест 18 февраля 1762 года укрепил этот измененный взгляд. Прежде своего полкового или канцелярского «далека» помещик знал, что его земля – ограниченное, стесненное, условное владение. Обязательная служба, сходя с двоянских р плеч, уносила с собой и память о происхождении значения крепостного права. Гнездясь в своей усадьбе со своими судебно-полицейскими полномочиями среди бесконтрольной практики власти, Он привыкал видеть во владеемом поместье свою государственную территорию, а в его населении своих подданных, как и учили его называть своих крепостных правительственные акты. Правительство могло рассчитывать, что собственные интересы заставить помещика заботиться о своих крестьянах, о их хозяйстве, чтобы поддержать их платежную способность. ослабление, к о т о р о й больно било бы самого помещика как ответственного п о д а т н о г о плательщика за своих крепостных. Подготовлен ли он службы к сельскому хозяйству? Этот вопрос, по-видимому, мало тревожил правительство, хотя в 1730 году среди самих дворян высказывалось опасение, что подлое шляхетство, низшее дворянство, которого считалось больше 50.000, Распущенная из армии по домам, все равно трудами своими от земли питать себя не привыкнет, а в большинстве разбоями и грабежами промышлять станет, да воровские пристани у себя в домах держать будет. Практика права Крепостное право третьей формации было скорее неузаконенным фактом, чем правом. Указы давали только общие законченные очертания, в пределах которых практика по-своему восполняла пробелы законодательства. Но была попытка закрепить эту практику юридическими нормами. Известна уже нам Кодификационная комиссия 1754 года, кроме упомянутого Уголовного кодекса, составила еще проекты Устава о судоустройстве и судопроизводстве и положения о состояниях. В этой третьей части изготовлявшегося нового уложения и сквозит взгляд правящих сфер на крепостное право, служивший основой практики. Здесь нет даже особых глав о сельских податных классах, они рассматриваются в главах о землевладельческих сословиях не как общественные состояния, а только как статьи владения и податного обложения. Дворовые люди и крепостные крестьяне являются состояниями, ничем юридически не различающимися между собою. Точнее, крепостной крестьянин – тот же холоп, только не дворовый. Дворянство, читаем в проекте, имеет над людьми и крестьяны своими, и над имением их полную власть без изъятия, кроме отнятия живота и наказания кнутом – и произведения над онами пыток. Дворянин волен отчуждать своих крепостных, распоряжаться их трудом и личностью, вплоть до разрешения женитьбы и замужества, и всякие, кроме вышеописанных, наказания чинить. В 1742 году Сенат признавал необходимость второй ревизии, между прочим, для Пресечения своевольных переводов крепостных. Проект предоставляет владельцам право перевода без всякого ограничения или удержания от правительственных мест. Единственно для лучших своих выгод, но без всякого внимания к интересам переведенцев. Мысли о законном определении повинности крепостного совсем незаметны. Дворянам предоставлялось право отпускать своих крепостных на волю вечно, с детьми или без детей, значит, с раздроблением семейств. Но это право обставлено такими затруднениями, при которых оно не могло получить значительного применения. Проект проникнут недоверием и пренебрежением к личности крепостного. Крепостной опутан над зором, как раб. ежеминутно г о т о в ы бежать или совершить преступление, и только с этой стороны он предмет особого внимания кодификаторов. Главы о беглых в проекте принадлежат к числу наиболее тщательно разработанных. Таково же отношение к другим крестьянам, дворцам и даже государственным. Такая школа гражданственности могла воспитать только пугачевца или работника автомата. Россия по проекту – строго рабовладельческое царство античного или восточного типа. Такой вид приняла она к тому времени, когда в Дании и Австрии приступали к разрешению крепостного вопроса, и даже в Юнкерской Пруссии правительство озабочено было мерами обороны крепостных крестьян от помещичьего произвола. Так Россия даже от стран Центральной Европы отставала на крепостное право, на целый исторический возраст, длившийся у нас два с половиной века.